Глава 35. 9 мая, 5 часов 51 минута по центральноевропейскому летнему времени. Величко, Польша. «Оставь надежду». Елена вспомнила слова Монка, которые тот произнес на входе в шахту. Цитата из Данте действительно звучала как предупреждение. Дельгада спустилась в пещеру вслед за остальными. Напряженная атмосфера и витавшее в воздухе чувство страха не располагали к беседе. Петр, брат Клары, остался снаружи на тот случай, если тайная дверь закроется сама по себе. Фонарики других членов группы прорезали темноту, мелькая в разных направлениях. Слева послышался плеск воды. Лена повернулась и увидела огромное водяное колесо из дерева. Вода текла с потолка пещеры и уходила через отверстие в земле. «Может, наверху есть потайное озеро?» Там точно был виден открытый люк, через который хлестала вода. Вероятно, он открылся, как только Кэт нажала кнопку в форме осы, после чего опустился мостик. Старинный механизм, как и бревна, которые трогала Клара, побелел от долгих лет соприкосновения с солью. Правда, эта деревянная постройка еще могла говорить, точнее, стонать. Зубцы издали зловещий скрип, а вращающееся колесо жалобно вздохнуло. От этих печальных звуков по телу Елены пробежала дрожь, да и в пещере вдруг стало как-то холодней. В соленом воздухе пахло сыростью, а еще чем-то горьким и едким. Как от залитого водой костра. Свод пещеры достигал высоты трехэтажного дома. Помещение было просторным, прямо как часовня Святой Кинги, Но через пару шагов стало ясно, что на этом ее сходство с польским собором заканчивается. Каменный пол выглядел обожженным. Повсюду виднелись следы погребальных костров, и Кэт подошла к ближайшему. «Обгоревшие кости», — сказала она и посветила фонариком на остальные бугорки. Некоторые были собраны в плотные кучки, другие рассеяны. «Наверное, это останки шахтеров, которые не смогли отсюда выбраться». Монг подошел к высокому холмику. «И их лошадей», — добавил он, печально качнув головой. Элени рассказывали, что шахтеры и их лошади почти никогда не видели солнечного света. Согласившись на такую работу, они словно отправлялись в тюремный карцер. Неудивительно, что заражение удалось ограничить и оставить в секрете. Аккуратно обходя могильные холмы, Клара перекрестилась, прикладывая кончики пальцев к лбу, груди и плечам. Елена повторила ее жест, моля Господа о спасении. Кэт остановилась и тронула носком ботинка маслянистый слой сажи у высокой кучки пепла. Чтобы зачистить шахту, сюда принесли бревна, потом залили все керосином и подожгли, завалив вход в пещеру. Разглядывая пепел, Елена пыталась представить, какого было шахтером попавшим в ловушку, судя по расположению холмиков, они не поддались панике, не побежали к выходу. По рассказам Клары, она поняла, что шахтеры были тесным сообществом с семьей. Большинство из них к тому моменту уже серьезно болели, а может поняли, какую угрозу несут напарникам, и решили пожертвовать собой ради всеобщего блага. Елена снова перекрестилась, на этот раз из уважения к мертвым, ведь их страдания спасли мир, не позволив заразе выбраться из шахты. «Вот настоящие святые», — подумала она, глядя на останки. «Сюда!» — позвал Сэм. Вместе с доктором Сласки энтомолог обошел стороной шахтерское кладбище и двигался вдоль стены, чью нижнюю часть покрывал слой сажи. Казалось, огонь волнами накатывал на камни, обжигая их. Члены группы подошли ближе. Сэм и доктор осветили фонариком стену, и та ответила красноватым сиянием. Кэт тихонько ахнула, Монг присвистнул. «Янтарь», — сказал доктор. «Тут все в янтаре». Шокированные таким зрелищем, они направили свет на свод и другие стены. Повсюду камень отражал лучи огненным сиянием. «Мы как будто внутри огромного драгоценного камня», — прошептала Элена. «Может, так оно и есть», — славски провел рукой по янтарю. «Какой гладкий!» «Словно растаял, потом затвердел», — согласилась Елена. «Вот именно. Янтарь становится пластичным при 150 градусах по Цельсию. На предприятиях нагревают небольшие кусочки, чтобы затем под высоким давлением переплавить в крупные камни». «Тут произошло то же самое?» — спросила Кэт, рассматривая бескрайние запасы янтаря. «Только в более серьезных масштабах», — стрепетом произнес Сласке. «Если артефакт мистера Смитсона и вправду из этой пещеры, то возраст залежей можно оценить в сотни миллионов лет. Они сформировались еще до того, как тектонические силы сдвинули континенты в их нынешнее положение». В то время здесь находилось заросшее соснами побережье древнего моря Тетис. От жара и давления янтарь расплавился и растекся по всему берегу, а под действием газа образовался пузырь в виде пещеры. «Это все замечательно», — сказала Кэт. «Но если Джеймс Смитсон добыл свой образец тут, то где именно?» Клара посвятила на дальнюю часть пещеры — Вся стена там была раздроблена. Из пепла торчали железные колеса тележек и наконечники мотыг, Брошенные инструменты горели, пока от них не остались лишь металлические скелеты. Сэм и Сласки продолжили исследовать стену. Судя по всему, в пещере сохранились и более древние останки. Шаги Сэма замерли. Он практически прижал фонарик к янтарю, подсвечивая камень. Господи! «Кажется, это нетронутый экземпляр. Целониум!» Члены группы облепили находку. В янтаре сохранилась крылатое насекомое размером с кулак. «Гигантская цикада», — пояснил Сэм, — «из раннего мелового периода». Не успели они рассмотреть существо, как энтомолог бросился дальше. «А тут, смотрите, целый выводок астророфидия, ископаемого хищника-насекомого под названием...» верблюдка из того же периода существа в янтаре выглядели так, будто застыли в полете каждое было длиной в пять дюймов с крыльями в два раза больше сам лихорадочно перебегал от одного насекомого к другому карархинкус вид жуков из позднего юрского элопидоптерик огромный вымерший мотылек протолепис одна из первых настоящих бабочек Он как будто вел их через доисторический террариум, застывший в янтаре. Тут были и ряды огромных муравьев, и многоножка длиной с руку Елены, и гигантский паук, словно вышедший из фильма ужасов. Среди вымерших жуков, мух и мотыльков попадались и фрагменты древних деревьев, например, веточки, примитивные шишки, широкие листья. Елена обратила внимание на большой цветок, чьи белоснежные лепестки сохранились в неизменном виде с того самого дня, как раскрылся бутон. И это было еще не все. Кэт посветила фонариком на кожистый череп размером с шар для боулинга. Из продолговатой, как у крокодила, челюсти торчали акульи зубы. «Ископаемый ящер!» — прошептала она. Монк кивнул. Такое впечатление, что кто-то выхватил историю юрского периода по частям и сохранил в янтаре. И все это относится к тому же времени, что и артефакт Смитсона, добавила Кэт. «Идите сюда!» — уже не таким радостным голосом позвал Сэм. Его фонарик был направлен в самую глубь куска янтаря, где скрывалось нечто ужасное — плотный рой черно-красных существ знакомой формы. «Осы-солдаты!» «Ада Куро!» — сказал Беннет. «Они здесь!» «Шесть часов четыре минуты!» «Значит, это то самое место!» К облегчению Кэт примешивался ужас. Последние три минуты она шла вдоль изгибающейся стены, в которой обнаруживались все новые виды дьявольских существ, от крошечных трутней до огромных производителей. Постепенно количество видов соперников сокращалось — И дальше в янтаре были лишь застывшие адакуро И неудивительно. Фу! Елена отвернулась от небольшой ящерицы со вспоротым животом, из которого торчала куча ос. Адакура буквально выжгли доисторическое создание изнутри, проглотив его биомассу. Сласки и Клара не интересовались пугающим зрелищем и пошли вперед, однако директор музея вдруг замер и опустился на колено, Кэт услышала, как он сердито ругается, обращаясь на польском к Кларе. «В чем дело?» — спросила Кэт. Сласки встал, взяв себя в руки и показал на дальнее пространство стены, где было наспех вырезано несколько каменных блоков, чтобы добраться до более светлого янтаря под слоем почерневшего. «Воришки постарались», — объяснил Сласки. Кэт поняла, что он имел в виду. После того, как все сгорело, кто-то сюда наведывался. Авантюристы, прознавшие о бесценных залежах, рискнули тайком проникнуть в пещеру. «Черные копатели», — печальным тоном добавила Клара и посмотрела в сторону выхода. «Может, по этому шахту пытались надежно закупорить?» «Теперь понятно, как Джеймс Смитсон добыл свой артефакт», — сказал Монк, наклонившись к Кэт. «Наверное, купил у одного из таких копателей». Кэт кивнула. Тогда Смитсон узнал о трагедии из того же источника. Страшно было представить, какой ужас постиг шахтеров, когда они наткнулись на доисторические кости в янтаре и выпустили наружу цисты в состоянии криптобиоза. Цисты попадали внутрь рабочих, выводились личинки, и люди умирали мучительной смертью, а их уничтоженные изнутри тела взрывались фонтаном взрослых ос. Пока Кэт рассматривала изрезанную стену, Сэм пошел дальше. Краем глаза она заметила, как энтомолог остановился и приник к янтарю, после чего позвал остальных. «Ребята, тут... тут что-то не так. Что еще?» Его беспокойство привлекло внимание всей группы. Яркий свет нескольких фонариков выхватил из темноты кусок янтаря со множеством адакуро во всех их ужасающих формах кэт нахмурилась, не понимая, что так встревожило энтомолога сэм приблизился к стене, внимательно разглядывая несколько экземпляров ос думаю, они были уже мертвы, когда их залил янтарем почему, спросила кэт, если присмотреться, можно заметить, что они деформированы «Вот, гляньте на этого солдата, его оболочка треснула, и янтарь вокруг потемнел». Кэт прищурилась, а Елена надела очки. Он прав. Оса казалась придавленной. Рядом с ней в камне остался темноватый завиток, будто душа насекомого покинула мертвое тело. «По-моему, это кровь», — сказал Сэм. «Оса истекла кровью перед тем, как умереть». Монг тоже внимательно посмотрел на создание. Ее могло раздавить давлением, когда формировался этот пещерный пузырь внутри янтарной массы. Нет, сам сделал шаг назад. У всех ос на этом отрезке стены одинаковые повреждения. Другие же виды насекомых Палаеолепидоптерикс и Тектонаргус совершенно нетронуты. Что-то убило Адакуру, «До того, как их тела окутал янтарь». Кэт медленно кивнул, раздумывая над его словами. «Если мы найдем, что именно...» Зачем утверждать очевидное? В этом и заключалась цель поездки. Узнать, что остановило распространение этого хищника высшего порядка в доисторическом мире. Дальше двинулись сплоченной группой. Даже Сласки и Клара не отставали, встревоженные беспокойством напарников». В свете фонариков появлялись очередные адакуро Смерть не пощадила никого, ни разведчиков, ни солдат, ни жнецов. Какова причина таких повреждений? Взгляд Кэт остановился на чем-то ярком. На земле лежало тело, но не обгоревшего шахтера. Одежда была цела, кожа обвисла и выглядела неестественно белой на фоне черных волос и бороды. На лице застыло выражение страха и ужаса, навеки сохранившиеся в атмосфере с высоким содержанием натрия. Рядом валялась кирка, хотя вряд ли бедняга сумел бы воспользоваться инструментом. Его руки были связаны веревкой. Определить причину смерти не составило труда, перерезано горло. Повод для убийства нашелся поблизости. Глыба янтаря высотой по пояс, вырезанная из стены. В те времена за нее дали бы целое состояние. «Вот и один из черных копателей», — промолвил с ласки. Клара удрученно покачала головой. Расплата за такие деяния была жестокой. Сэм изучал поврежденную часть стены, откуда вырезали глыбу янтаря. Энтомолог поставил фонарик сверху на глыбу и начал опускаться на корточки, затем вдруг вскрикнул и отшатнулся. Подсвеченная глыба сияла, как лампа. Внутри ее находилось сокровище. Теперь понятно, зачем копатель вырезал такой громадный кусок янтаря. А как же иначе? Сэн встал на колени, не сводя глаз с увиденного. Профессор Мацуя ошибался. Все ошибались. Его слова были полны отчаяния.